Глава 22. Воинская наука Дед Коререх разбудил Гошку с петухами, сунул в руку лепеху, велел «Одевайся, за город поедем». Гошка обрадовался. Вот уже третью седмицу он за ворота не выходил, учился. Полдня его дед Коререх гонял-мучил, Потом, после трапезы, за него брался чужеземный Волох Артак. Наставлял во всяких премудростях. После опять дедка Рерих его учил-мучил. А после ужина Гошку-матушка Сладислава к себе брала. Буквица мучила рамейским и славянским, кое еще кирилловскими называли. Или читала вслух из священной книги о Господе Христе и за собой повторять велела. «Ай, тяжело!» К вечеру Гошка уже до того умаившись был, что в пору межвек лучинки вставлять, чтобы глаза не закрывались. Но терпел и старался, потому что матушку Сладиславу не уважить нельзя. Тяжело. Раньше Гошка боярам завидовал. Казалось, жизнь у них сладкая, легкая. Может, у других бояр она и впрямь такой была. Только не на подворье боярина Серегея и не у него годуна Илии. Гошка даже похудел, хотя кормили, сколько влезет, и вкусно! Но жаловаться некому, да и не стал бы Гошка жаловаться. Когда совсем тяжело становилось, вставал перед глазами образ князя воеводы Артема, каким его Гошка впервые увидел, и если не сил прибавлялось, так смысл жизни сразу проступал. Пусть сейчас тело в синяках от палки, каждая жилочка ноет, с пальцев чернила не отмываются, а перед сном кажется, что домовушка в ухо парамейски бормочет. Зато минет время и станет Гадун Илья достойным своей новой семьи. Сначала отроком, потом гриднем, а там, глядишь, и воеводой. Даже себе не жаловался Гошка. И о прошлой своей жизни, о настоящих отце-матери старался не вспоминать. Еще подумает, кто что плакал он от трудов своих нынешних. Услыхав про загород, Гошка обрадовался. Слопал лепешку, водой из бочки запил и побежал седлаться. Коня Гошки дали доброго, пусть и старого, но настоящего верхового, не из тех, что рала или телегу тянет. — Старый да умный, — сказал дед Рерих, знакомя Гошку с конем. — Тебя, малой, постарше, да и поумней. Ты его слушай. Гошка удивился. Он-то думал, что конь человека, а не человек, коня слушать должен. Но спорить не стал. С дедкой спорить ой, больно будет. — Полюби его, — посоветовал старый. Он восемь лет заводным у Артема ходил. Тут уж Гошка совсем возгордился, самого князь воеводы конь, и заботился о нем хорошо, чистил, расчесывал, вкусности всякие таскал, слова говорил ласковые, коим детка Рерих научил. Подружились. Себе Рерих велел седлать молодого жеребца-пятилетку хузарских кровей, злого и порывистого, но с деткой не забалуешь». У старого варяга одна нога и волосы сплошь седые, а сила, как у молодого. Это Гошка собственными боками испытал. И жеребец тоже, потому слушался детку, как утенок-утицу. Собрали Гошка с дедом дорожные сумы, сели на коней и выехали со двора, провожаемые обиженным медвежьим ревом. Не досталось косолапому от Гошки обычного гостинца. Некогда». Гошка помнил, как уважительно здоровались киевляне с воеводой да Артемом. С дедом Рерихом тоже здоровались, но по-другому, как-то опасливо. А дорогу ему уступали еще поспешней и в глаза, вернее, в единственный уцелевший глаз, старались не смотреть. «Нет, а тебя боится», — простодушно сообщил Гошка. «Приметливый», — похвалил старый варяг. «А ты, выходит, не боишься?» «Не-а!» мотнул головой Гошка. «Раньше пужался, а теперь нет. Ты ж добрый!» Рериха Гошкины слова очень развеселили. Разнявил рот, захохотал, как ворон раскаркался. Потом сказал строго, «Сметлив ты, Гошка, но глуп!» «Это ничто! Глупости я из тебя выколочу, а вот ума сам наберешься!» «Если живой останешься!» Так это, если живой?» — забеспокоился Гошка. «А потому, что буду я тебя воинской науке учить. А это такая наука, которую не всяк принять может. Кто сам откажется, а кто так помрет. В воином году не каждый стать может. К этому сродство надо иметь». «А у меня есть?» — спросил Гошка. «А я почем знаю?» «Вот ежели бы дед твой, отец, воинами были, тогда дело ясное». «А у меня дед с князем Святославом в поход ходил!» — похвастался Гошка. «Сбройно! Не втягловых!» «И много ли добычи привез?» «Вообще не привез!» — Гошка пригорюнился и сам не вернулся. «Вот и я о том же!» Рерих одернул коня, сунувшегося украсть зелень из корзинки встречной бабы. «Не всяк, кто в руки сброю взял воин! А уж коли ты воин, так ты и с палкой простой воин!» и с пустыми руками. Вот, Артемка наш! Гошка не сразу сообразил, что речь идет о самом князь-воеводе. Еще в юности голыми руками оружных ворогов брал. Но ты, малец, тоже не робей, — подбодрил Гошку Ререх, увидав, как тот опечалился. Учить я тебя буду хорошо, а там уж как Перун решит. Может, в доброй игре не вырастешь, а может, и помрешь. Детка, а ты что же, в Христа не веришь? Гошка решил привести разговор на другое. «А почему не верю?» «Верю. Сам не видал. Но, коли уж весь рот мой нынешний его главным богом почитает, то не пустой это бог. Значение имеет. Да только мой главный бог — молнии рукий, Он меня бережет, а я его как могу почитаю. Однако Шеволох — важный бог, и Мокош. А Перуна ты видел? Чуял». Перуна видеть трудно, быстр он, слепящ, вот как молния, только еще быстрее. А почуять можно, когда в битве в тебе вдруг немыслимая сила открывается, и враги вокруг, как жневье пред серпом, значит, с тобой Перун. А если не в бою, — продолжал дознаваться Гошка, — а это по-разному, Калимокаш ж тебе откроется, сила земная придет». Тогда можешь хоть целый день по лесу бегать и не устанешь. А ежели зверя привести, отвезти или там кровь остановить, так это надо Волоха просить, он поможет. А мы с баткой, то есть с прежним моим баткой, который ныне в Ирии, бога просили, — припомнил Гошка. Даж бога для смердов!» — махнул рукой Рюрих. «Нам дашь бог не требуется. Мы варяги сами берем». «А я теперь тоже варяг?» — поинтересовался Гошка. «Ты пока малец непутевый!» — дедка потянулся и отвесил Гошки под затыльник. За разговором они спустились к пристани. «Эй, ты!» — крикнул Рерих молодому кормчему, чей большой струк как раз готовился отойти от причала. «А ну, погоди!» «Чего это мне годить?» — сварливо отозвался кормчий. Конь Рериха прянул вперед, грохот копыт по доскам, жалобный вскрик кормчего, тяжелый удар о палубу, и вот уже вороной Рериха приплязывает на жалобно скрипящих досках палубы опасно раскачивающегося струга. «Умом тронулся!» — пронзительно завопил кормчий, ухватившись за обожженную плетью щеку. Два холопа, тянувших наверх каменный якорь, кинулись к жеребцу и попытались схватить его за поводья. Напрасно они это сделали. Конь под рёрихом, хотя и не боевой, а охотничий, чужих к себе подпускать не намеревался. Одного хватанул за руку, другого легнул в бок, так, что ребра затрещали. Ваша милость! жалобно закричал кормчий: внемли! Не губи лодью! Старый варяг внял, шепнул коню ласкового в ухо, и тот успокоился. «Лодью — Лодью! — проворчал Рерих, сказал тоже. — -то бабье, вот верное слово. — Да уж какое и есть! Едва миновал опасность, кормчий опять надулся. — Ну, не разглядел я, что ты, дед варяк. зачем сразу драться и безобразить? А если б товару утоп, сам бы и расплачивался. — Рот закрой, смерть! — строго сказал Рерих. — Мальца видишь? Кивок в сторону Гошки, который безуспешно понукал коня, пытаясь заставить его повторить прыжок Рерихова жеребца. «Это, сынок, славного боярина Серегея. Доставишь нас, куда я скажу, получишь нагату серебром. А если я откажусь?» Рёрих промолчал, но поглядел так выразительно, что Кормчий сразу все понял. «Что стоите, дурачье!» — закричал он холопом. «Живо мостки спускайте!» Холопы опрометью кинулись исполнять, хотя одного все еще кривило на сторону, а другой то и дело потирал укушенное плечо. Гошка спешился и осторожно завел коня на струг, угостил морковкой. Рерих тоже спешился, уселся на скамью, да так и просидел, пока лодья не ткнулась в песок на том берегу. А вот Гошка времени зря не терял, весь струк облазил, помогал пару ставить, подружился с кормчим и даже правила подержал, выводя струк на Днепровский стрежень. Высадились там, где высокий берег прорезала мелкая речушка, поднялись по ней вверх и оказались в славном лиственном лесу. Гошка сразу увидел, что дичи здесь изрядно, тут тебе и кабаньи следы, и косульи. А вот широкое копыто Тура отпечаталось, вот лапа Росомахи. Не одни они по удобному руслу к Днепру спускались. Чуть в стороне увидел Гошка и медвежью метку. А уж о мелочи всякой и говорить нечего. Двух косых спугнули, пока поднимались, а уж белки наверху так и шныряли.